Интересующий их немец появился в 22.15 у Очакова. Он высветил уh UH 6 на своем автоответчике. Даже не сменил код, неуважение проявили. Вообще-то игра пошла серьезная, и недооценивать противника смерти подобно. «Это он», — сказал Владимир Иванович. «Вчера здесь крутился у Джералгача и в Патории. Кто перехватывал? Савва, Степан, вот сюда». Ты его видел? позвал летчика полковник Юмашев. Темновато было, дважды на фоне Луны. Классифицировал? Да нет такого в справочнике. Крылья очень длинные, и шел очень высоко. Двигатели какие? Да и черт его знает, вроде не воздушники, а на мистер Шмитовские похожие, но шире. Два ГГ подготовили к высотному полету. Им сменили за концовки, удлинив крыло на метр подвесили дополнительные топливные баки. Взлет производили раздельные и с минимальным освещением только небольшой костер на краю ВПП. Дополнительно к языку наведения предусмотрен план переключения на новый канал связи после каждой фразы. Было принято решение, что Тарас наберет высоту и останется баражировать над аэродромом. Будет прикрывать ближний радиус. Петр пойдет на малой высоте навстречу разведчику. И в набор пойдет из-под хвоста. Немцы могли приволочь локатор из Германии. И его радиус действия требуется учитывать. Могли и выставить наблюдателей. Поэтому взлет не светили. Машины без огней ушли в небо. Тарас набрал высоту над морем. Противник шел в наборе со средней скоростью всего 320 км в час. Петр уклонился влево, чтобы не пролетать над Тарханкутом где наверняка есть наблюдатели. Набрал 10 тысяч и после этого сделал запрос о цели. Получил курс перехвата и требовалось идти еще выше. Немец попался осторожный и имел сейчас полтора километра превышения. Подвесные наконец то выработались, и после сброса машина пошла вверх на 11.500. А тут еще и Тарас порадовал, что у него греется компрессор поэтому он начал снижение. Немцам хорошо, у них кабина герметизирована, а у Петра сплошные проблемы с обледенением фонаря. Ветыш он положил много в кабину, поэтому сидит и трет плекс. Благо, что лобовое пока не потеет, а хватает. И тут он заметил силуэт немца. Машина, абсолютно незнакомая, толстый лобастый фюзеляж, Петру показалось что и двигатели поставлены как-то под углом к оси самолета. Спутная струя сходила сразу за хвостом машины. Машина была более чем странная. Петр имел небольшое превышение и атаковал противника. Даже после атаки ему никто не ответил. Один из двигателей немца выбросил пламя, а за вторым потянулась какая-то странная струя. Радист, сволочь, начал передачу на ключе так как на голосовой шел концерт по заявкам слушателей. Пришлось добавить по кабине, и Петр вышел на связь. Я его зацепил, он, похоже, не вооружен, но может иметь бомбы. Сажаем? Вопрос. Ну, если уговоришь, а куда? В Ичках или в Керчи? Договаривайся. У-А-6. Грозератте-Фальке. Файвер-Заубер-Одер-Апшус. Примечание. Обмен позывными и приказ бросить бомбы или добью. Конец примечания. Немец открыл бомболюки и четыре бомбы вывалились оттуда. Море зимой холодное и купаться никому не хочется. Пожар левого двигателя немца погасили. Снизились до семи тысяч и взяли курс, который указал Петр. У Херсонеса к ним присоединился Тарас. Они облетели Крым, вошли в нашу зону. им осветили Войкова, куда и сел немецкий разведчик. Это был HS-128 из полка стратегической разведки Люфтваффе. Большая удача, тем более, что на нем стоял уникальный нагнетатель и система с использованием закиси азота, с которыми машина могла летать на 15500 метрах. Ее в тот же день отправили в Москву, перегонял сам немец, но не один, правда. Ночевали в гостях у командующего 44 й армии, выясняли почти до утра, почему наступление идет такими низкими темпами. У армии и заморозов вышли из строя все танки Т-26, а на ходу только 4-34-ки. Настилают дорогу через Керченский пролив. Утром передали в воздух с требованием немедленно перегнать Хеншель в Москву, а самим прибыть в Красный Курган причем сопроводить туда обоих командующих армиями. Похоже, предстояло отвечать на те самые вопросы, которые ночью задавали Алексею Николаевичу. Предчувствие Петра не обмануло. Еще с воздуха он увидел чужие машины на площадке, стояла пара чужих ДС-3 и шестерка незнакомых Петру истребителей, которых я узнал кобры, кто-то из очень высокого начальства, в гости в полк, Прибыл маршал Будённый, так как в радиограмме фамилия Петра фигурировала, то избежать представления никакой возможности не было. последовало разнос трех генералов одним маршалом. Крепких выражений он не пожалел. Попало и Петру, что до сих пор не уничтожено всё и в Крыму, что немцы вольготно чувствуют себя в небе Крыма, хотя хвост они давно поджали под себя. С него требовали Сарабуз и остальные аэродромы немцев. Дескать, сил и средств у него достаточно. Товарищ маршал, мы уже выносили один раз немцев отсюда. Так они новый Гешвадер прислали. Сейчас в отношении сил примерно три к одному, было пять к одному, до этого было два к одному. Нет у меня возможности в такую погоду нанести внезапный удар по Сарабузу и Фрайдорфу. Там зениток полно, а самолёты АР-2 не производятся. Беречь приходится. Самолеты надо давить танками, а как мне сказали, танков в обеих армиях четыре штуки. Это правда? Повернул голову на командующих Семён Михайлович. Ремонтируем, товарищ маршал. Катки не выдержали морозов. Почему не доложили? Оба командующих посмотрели на Козлова. Понятно, вот что, дорогой, что-то у тебя штаб далековато от фронта и со связью проблемы. А танки, танки фронт получит, вместе с новым командующим. Товарищ маршал, все исправим, завод в Керчи уже делает эти катки. К концу недели закончим. Пока ты ремонтируешь, тебя Манштейн с полуострова выбит Забыл, как драпали. Все, все свободны. Командир, задержись. Почему в Крым не перелетаешь, жалуются на тебя севастопольцы? Я уже объяснял генералу Петрова, в чем причина задержки. У немцев развитая аэродромная сеть, где погода отличается от крымской. Ички находятся в степной зоне. Там в это время годы частые туманы. Вот видите, товарищ маршал, вот этот треугольник. Вижу. Вот этот угол прямой. Это возможность бомбить нас через облака. А агентуры у немцев в Крыму хватает? Я тут ловушку для них придумал но мне никак не дают ее осуществить, запрещают использовать немецкие зенитки. Они сейчас охоту на нас открыли, самое время их подловить в Ичках. Генерал Грейм спит и видит, что мы сядем в Ичках. Ждет этого, он прекрасно понимает, что взять он нас сможет только там. И наверняка где-то неподалеку от аэродрома у него разведгруппа находится. Их интересует наш локатор. Не случайно немцы самолеты-разведчик сюда подтянули. А положение на фронте шаткое, товарищ маршал, сами видите. 51-я наступает в час по чайной ложке, 44-я уткнулась в высокий снег в горах, завала на дорогах и вообще перешла к обороне, им тяжелые танки нужны, а их нет, а мне зенитный полк нужен. Я через первушино провел приказ разместить все немецкие зенитки в ячках, как на складе. Позиции подготовили, ну а людей у меня нет. И нет разрешения на получение немецких боеприпасов. Немцы сейчас охотятся на наш локатор. У КАП-3 Иванова есть излучатели на нашей частоте и вычислитель, который можно связать с орудиями. Вот и сделать там, в очках, засаду для немцев. Они сунутся, это 100%. Вот и подравняемся в численном составе оно как говорится на войне без хитрости не прожить добро готовь свою ловушку да еще тут за мной должок висит за чернигов я бы и должником не люблю представлял как большему ДГПУ завернула не нравишься ты им так что строй людей награждать будем лучше поздно чем никогда а фрейдорф и Сарабус за тобой Дров ломать не стоит, ты прав, маловато вас. Но при первой же возможности, бей. Как там твой самолет называется? АР-2? Записал. Будут вам самолеты. А Белески где? Он у тебя бывает? Нет, мы к нему не относимся. Еще не виделись. Плохо, что не виделись. Выдели время и с работой на Миусе. Понимаю, что сейчас не отвлечься, но основная угроза Крыму сейчас находится там. Группы клейста. Ты мои глаза и уши, тебе и карта в руки. Как только армии зашевелятся, Клейст будет здесь, пока его мороз держит. Переправа заработает через день. По секрету говорю, что подарок немцам я подготовил. Подарок был большой. Переправу начали две армии 47-я и 53-я. В составе обеих армий были горнострелковые дивизии, 53-я практически полностью состояла из них. В составе 47-й две танковые дивизии. Временно исполняющим обязанности командующего Крымским фронтом стал генерал-лейтенант Сергеев, до этого исполнявший такую же должность на Закавказском фронте. Он проводил вот наших войск в Иран. В составе обеих армий есть авиадивизия, три истребительных и один бомбардировочный полк. Один полк на лагах, один на яках, третий полк на харикейнах. Бомбардировочный полк имел смешанный состав, переучивался на лету ТБ-1, ТБ-3, Ил-4 и СБ. Командующим авиации фронта назначен Горюнов, который до этого был командующим ВВС Южного фронта, и его управление находилось в Ростове. Как видно, товарищ Будённый брал тех, кто был под рукой, и тех, кто хоть как-то себя проявил. Кстати, Эта самая Татьяна переехала в Тбилиси именно в тот день, после второго пришествия Козлова в полк. Она на совещании, понятное дело, не была, и то, что Козлов будет снят, не знала. Я думал, что Петр будет переживать, но он отнесся к этому совершенно спокойно. А своим командирам, которые не применули сунуть в это дело, но спокойно сказал. Чуть не сделал большую ошибку, купившись на внешний вид и лоск, В другой раз буду умнее. гринов появился в полку вечером того же дня не совсем вовремя, потому как собрались обмывать награды, которые вручил командующий направлением. Петр получил второй орден Ленина, а оставшиеся летчики первого состава первой эскадрильи БКЗ. Все БКЗ были с временным удостоверением, подписанным буденным этим же днем 13 января 1942 года. А орден Петра имел орденскую книжку августа 1941 года. Собственно, только собрались на ужин всем полком, как появились генералы, на машинах приехали: Гаринов, Белецкий, Швили, полковник Токриф и подполковник Шалимов. Все авиационное командование на фронте. Самым занозистым из них был генерал-майор Найнишвили, который последовательно был командующим ВВС трех из этих армий, а в настоящее время командовал авиацией у Первушина. Так как последний не раз тыкал генерала-героя в действия разведывательной группы Петра, то зол на него на Нанишвили было зрядно, а тут еще нагоняй получили в Новороссийске от Буденного. Приехали перенимать опыт. Дело было в том, что у Нанишвили был единственный авиаполк на ТБ-3, Весь боевой опыт которого состоял из 124 вылетов на сброс листовок в Иране до начала Керченской операции. Он же принимал участие в выброске воздушного десанта на Ак-Манайские позиции 18 декабря 1941 года. Прикрывали его флотские истребители. В 51-й армии числилось 3 полка 1 или 774 ИАП, 182 ИАП, И второй шап. 774 сразу после высадки отправили на переформирование. Он окончательно сточился, да и техника у него была. И 15-бис, и и 16-5 серии. 182 имел на вооружении Миги, из трех эскадрилий действовало 12-18 самолетов. Второй шап был уникальным полком. Его сформировал полковник Судец из самолетов со складского хранения. Качинской авиашколы. В основном это были и пять с насмерть заезженными курсантами-движками. Безлошадные летчики, потерявшие свои судьба, три полных состава шести эскадрильного полка, собирали из нескольких самолетов один и летели бить колонны войск Манштейна и Рунштетта. До десанта они не успели получить ничего. В двух новых армиях летчики, участия в боевых вылетах, Еще не принимали. Подполковник Шалимов был самым богатым из всех. Он принял у генерала Ананишвили 25-ю дивизию в составе остатков четырех полков бывшей 51-й армии первого го формирования. За время переформировки армии сумел их укомплектовать до дивизии четырехполкового состава. Два полка на Мигах и два полка на Чайках. И сначала десанта осуществлял достаточно эффективное прикрытие конвоев и занимался штурмовками войск 46-й пехотной дивизии. Держался в тени действий 13-го ГВ «Ораб», сумел подготовить пять аэродромов на Керченском полуострове и из-за ограниченности радиуса рвался туда. Больших потерь в декабре он не понес, и его единственного похвалил и поставил в пример Будённый но он действовал самостоятельно. Им руководил Батов, а ПВО обеспечивал Петр. В условиях отсутствия авиации противника, действия 25-й авиадивизии, выглядели очень неплохо, но штурмовой авиации у фронта не было. Последние данные фоторазведки говорили о том, что со дня на день немцы попытаются начать наступление против войск 51-й армии. К фронту выдвигается 73-я пехотная дивизия, специально доставленная из Германии чистая пехотная дивизия для штурма Севастополя. Старая Рейхсферовская, 15 тысяч отборных солдат-гренадеров, обстрелянных во всех компаниях Второй мировой войны. Они сосредотачиваются у хребта Кубалач, обходя его с двух сторон. Район Тау-Баши, надежно перекрыт 63-й горно-стрелковой дивизией 44 й армии, А вот в обороне на стыке армий приходится сомневаться. Она проходит по реке Малая Карасу, которая зимой не более чем ручей. А оборону там держат остатки 170-й пехотной дивизии немцев. Подойдет 73-я, попробует деблокировать шоссе симферополь керч обходя массив Кубалач-Севера. Пришлось Петру покинуть столовую, так как генерал Нанишвили сказал, что не чай пить». В такую даль приехал. Он базировался в Керчи со своим штабом. В общем, начальство много да у семи к дитя без глазу. Грюнов коротко поздравил награжденных, пригубил рюмку и решительно показал рукой на дверь. А нам тут рекомендовали более плотно познакомиться с вашей группировкой, особенно в части управления действиями авиации. Хотелось бы узнать, чем таким новеньким вы так обрадовали командование. Вошли в штаб и приуныли товарищи командующие. На планшетах и картах выложена воздушная обстановка расположения наших немецких частей и аэродромов. Идут доклады с пяти РЛС, трех флота и двух собственных, причем в штабе ни одного индикатора нет. Все только по докладам. На морском участке выложены идущие Феодосию суда и корабли охранения. Люди работают в наушниках, все происходит достаточно тихо. Активности немцев в этот час обычно нет. Вот воздушная и боевая обстановка над полуостровом и в тех местах, докуда достаем. А Вот это возвращается девятка 134-го Там осталось семь машин, бомбили станцию Калай. Их сопровождали шесть истребителей 25-го и АП. Вот они оставили бомберы без прикрытия. Спешат сесть, так как быстро темнеет. «Это три пары наших охотников, а вот это — противник. Два или четыре немца будут пытаться перехватить ТБ 3 «Там ДБ-3Ф», — заметил Нанишвили. «Уйдут!» «Мы уже наводим охотников. Вон, слышите, оператор дал новый курс и высоту цели». «Он же и не по-русски, говорит». «А что, по-немецки сразу подсказать немцам, что их атакуют?» «Неплохая идея, товарищ генерал. а Вы же финскую воевали». Как вас финны перехватывали по трепу на каналах связи? Забыли, что ли? Мы тогда этот код придумали, меняем его изредка. А как летчики понимают, что он сказал? Учат код и сдают зачет по нему. Они не способны запомнить две сотни слов, мы списываем. Пока Петр объяснял, пара Марущенкова атаковала Мессера в 110-х и доложила о двух сбитых. То — То-то у вас щита такие огромные. Недовольным голосом выговорил на Нейшвиле. Остальные молчали, понимая, что им показывает иной способ управления боем гораздо более эффективный, чем использование ненадежной системы ВНОС и докладов от наблюдателей. «Откуда такое богатство, майор?» – спросил генерал Горюнов. «Я принимал участие в разработке этих локаторов, товарищ генерал, в 1938-1939 годах. А тактику и методику управления разрабатывал на войсковых испытаниях в Карелии во время войны с финнами. Полностью отработали все это уже в 1940-м, 41-м, у нас, в училище, в нашей шестой й эскадрилье. Полк сформирован у нас в Ейске. Там же сделаны первые самолеты lac 3 м с двигателем М-82. На этих самоделках и пошли воевать. Вроде успешно. А из чего сделали? Спросил Шалимов, из лагов и судва? Блин, у нас этих судва было море, и лаги были. А кто разрешил такое? Вмешался опять на ней Буденный. Да, этот мог, кивнул головой грюнов Ему никто не указ, если война. А эти штуки и локаторы выпускают? У нас оба локатора уже военного времени производства. От военного только часть осталась после бомбардировки под Москвой. А главный локатор может быть переброшен по воздуху. Поэтому в полку есть транспортники, которые перевозят его в пункт управления, техников и эскадрилью наведения. «Штатное расписание покажите», — попросил Горюнов. «И журнал боевых действий», — добавил Белецкий. «Давно бы так. По сути, это был первый случай» когда большое авиационное начальство заинтересовалось тем что происходит в штабе полка откуда ноги растут у таких показателей боевой эффективности отдельного разведывательного полка ранее все сваливали на наличие у него на вооружении новой техники но дело далеко не в этом добиться локального численного превосходства можно и чисто за счет управления боем заранее предусмотреть этот результат в ходе подготовки к нему. Первым был, конечно, генерал-лейтенант Кравченко, который что-то успел перенять в течение Черниговской операции. Но и его в первую очередь интересовали самолеты, а не подготовка кадров для управления боем. Этим он озаботится позже. Когда отведут на отдых, тогда он и появится вновь. Сейчас у него нет времени на учеба. У этих времени тоже будет немного, но пинок от маршала они получили. Это более эффективный армейский метод передачи информации, чем личная заинтересованность командира дивизии до предела загруженного собственными проблемами и ситуацией на фронте. Этих заставили учиться. Хорошо, что полк отдельный и центрального подчинения НАЧИ КОМ ВВС фронта попросту мог перенести сюда свой пункт управления и сказать, что так и было. Еще более плохой вариант просматривался невооруженным взглядом. Кто-нибудь напишет наверх письмо и потребует организовать курсы для командующих ВВС, фронтов, армий и флотов. И прощай, боевая работа. Переведут в тыл и продолжат ломать дрова и самолеты об Люфтваффе. Ведь реально их его боевая работа мало интересовала. Никто из них за это время ни разу в полку не был, дескать, сами с усами. Так что пусть пыхтят и читают документы. Вообще-то, это их работа. И его это не слишком нравится. Могут придраться к чему-нибудь. Поэтому стоит рядом и озабоченно сопит, глядя, как в руки командования переходят все новые и новые папки и тетради. За время отдыха Петра он малость подразобрал обычные завалы с документацией, которая горами выселась в штабе. «Без бумажки ты букашка». Визит затягивался, и Петру очень хотелось куда-нибудь слинять. Как любой подчиненный он проверки не любил, понимал, что идеальных штабных документов нет и быть не может при такой плотной работе. Но что делать? Приказ маршала. Через пару часов гринов взглянул на часы. Мда. Одним днем здесь не обойдешься и требуется посмотреть, что творится в штабе при более интенсивной работе полка, чем сегодня вечером. Место переночевать нам найдется. Или у кого-нибудь есть другие планы? Я должен вернуться в Анапу, у меня через час совещание командиров полков. Если Петр Васильевич не возражает, я бы хотел их подвести сюда и показать, почему мы согласовываем свою работу с 13 ГВ Ораб, сказал Шалимов. В этом случае необходимо взять с собой начальников в связи полков и дивизий, без них никак. Это еще почему, вновь встрял Ананишвилик. Эта система управления строится на ином построении системы связи. Необходимо модернизировать оборудование и радиостанции самолетов. Вы хотите сказать, что в обычном полку это сделать невозможно? Возможно, но не по мановению волшебной палочки раз и готово. Это системная переделка всей системы управления боем. и Ее еще нужно согласовать с соседями, иначе можно начать мешать друг другу. «И как это сделать?» – задал вопрос Грюнов. «Какой-то канал общий и аварийный, а остальные каналы должны быть распределены между полками и дивизиями. Эскадрилья наведения работают на других частотах и связываются между собой в случае необходимости. Схема сама по себе есть, утверждена начальником училища, не так давно ее утвердила Москва, но в штабе флота, не в ВВС». — Поэтому вы нас не очень часто слышите, мы обычно работаем на флотских каналах связи. — Задал Семен Михайлович задачку, — задумчиво проговорил генерал-майор. — Но деваться некуда. — Ладно, хозяин, пошли в столовую, мы ж тебя из-за стола выдернули, думали ненадолго.